Каковы столпы амации? Столпы амации 6, одной стирайте лицо 2 Мыть руки 3 Вытирая голову 4 вымыть две ноги 5 Расположение 6